Глава 25. Район гротеск. Уровень безопасности черный. Шептуны выход из района забаррикадировали. «Рейд один! Слушай команду!» Как ввяжутся в бой и отвлекут, пусть зубаны нападут на них с тыла. «У них гаргант. Манул, ты знаешь, что делать. Гастон, ты-то куда прешь?» «Потери среди отряда минимальные. Сильно поврежден паромобиль». «Шеф, может, задержимся на минуту и соберем искры шептунов? Скажи Каину, чтобы два десятка зубанов на это отрядил, но сильно пусть не задерживаются. На все десять минут, не более. Хреново мне». Район убежище. Уровень безопасности черный. «Зря мы через убежище пошли. Через акулью пасть было бы быстрее. Там не пройдешь. Двор с механистами, считай, там все под корень сносят». Может, как раз между капельками? Кончай трепаться. В убежище окопался Рейд-2. Там его какие-то придурки прижали. Без вторых тяжело будет. Но, пастор. А это еще кто? Это эскадрон летучих гусар с Союза Вольных Городов. Бывших гусар бывшего Союза. Какая ирония. Я с ними договорилась. Они нам помогут. Совсем недорого. «Мальчики, кто у вас тут главный?» «О, какой импозантный мужчина! Пройдемте, я обрисую вам задачу!» «Это территория клана Пылающие Сердца. Вход вас пре...» «Огонь!» «Осторожнее, ржавых не заденьте!» «Рейд-2. Потери в восемь механоидов. Остальные только ранения. Считай, легко отделались». «Мадам...» Я бы хотел услышать ваше подтверждение, что все наши финансовые потери будут компенсированы. Мой милый Крон, все будет компенсировано. Абсолютно все. Даже не сомневайся. Район Ганд. Уровень безопасности. Черный. Братья, бездна перед нами. Это наш последний бой. Мы очень долго к этому шли. Там ржавых огнеметчики накрыли. Мы готовились, и вот наш час настал. Вперед! Где зубаны? Бесто, ты меня слышишь? Да ты, сволочь, рано еще. Вот, молодец. Тушкана не видел? Да куда же вы прете? Там поглотители! Огонь! Огонь! Солнце! Я вижу солнце! У них гаргант падает. Еще бы, кто такой калибр ставит у двуногого гарганта? Идиоты! «Рейд-2 вышел из боя!» «Серега, ты чего упал?» «Так, вы роботы, взяли его и несите!» «Госпожа Каценбобер, тут ваши железки не хотят Серегу нести, а он, похоже, совсем того!» «Костя, отцепись!» «Аврора, не высовывайся!» «Все, отпустите, я сам!» «Где мы уже? Все еще гант! Что с зубанами? «Все, Темирбека и его ребят завалило, пушками лупят!» «Хм, а сколько разговоров было!» Летучие гусары, летучие гусары. Бесто, что с зубанами? Не знаю, шеф. Несколько старших выбило, где остальные и что творят, пока непонятно. Каин и Тушкан тоже пропали. Еще чуть-чуть осталось. Гастон, ты чего раскис? Это разве рано? Пойди, Аврору оттащи, а лучше идите назад. С вас на сегодня хватит. Сдохните, сволочи! Капитан, заберите ее от греха я никуда не пойду. Я только начала». «Там не пройти. Механисты здорово забаррикадировались. Без гаргантов такую фортификацию не проломить». «О, глядите, парамобили поглотителей. Сейчас они им зададут. Не вмешивайтесь. Всем не стрелять. Дайте им между собой разобраться». «Затаились все. Я что сказал?» «Серег, как ты?» да, что чё чё-то плыву, Кость. Как успехи? Где без Бесто? Где мы вообще?» «В паре домов от района Макабр, а там площади, пришли. Вон уже Вигвам Йорхотепа повиден. Как наше воинство? Ха. хреново. Бойцов 20 всего осталось, и только половина из них игроки. Манула две минуты назад снесло, механоидов всех потеряли, ржавых всех поглотителей почикали. Бесто не видел? Не, не следил, извини. Я лег на тротуар, сидеть было тяжело». Черный купол, зеленый свет от горящего рядом здания. С крыши на крышу перепрыгнула парочка зубанов. Надо мной склонился кальмар в грязном цилиндре. Его одежда была порвана, а в щупальцах он держал длинную армейскую винтовку со штыком. «Привет!» – поздоровался он. «Здорово, Фифк. А ты тут какими судьбами?» «Фифлифли, -фиф помог тебе! Фифк и братья Фифк!» Я приподнялся и увидел пару десятков кальмаров самого воинственного вида – Остатки нашего отряда держали их на прицеле и смотрели настороженно. Помочь? Спасибо, а за что мне такая честь? Пвыв нам, бомвок, фагвафа имфафам, фывафабыфаем фабвафы. Не очень понятно, но то, что пришли помочь, спасибо, как раз вовремя, отбой тревоги это свои, сказал я народу. Недалеко что-то здорово бабахнуло. Все, кончились поглотители, прокомментировал пастор. «Подъем, наша очередь!» Я приподнялся и посмотрел в сторону огромной высотой с дом баррикады, на которой окопались механисты. В зеленых отцветах к ним двигалась одинокая темная фигура в армейской кепке. «Бесто?» По нему не стреляли. Он подошел совсем близко к нагромождению кирпичей, бревен и листов металла. И внезапно, в долю секунды, он весь покрылся длинными тонкими щупальцами пагубы. Те шевелились в одном ритме, как тогда на пике Карнаж танцевала капелька со своими последователями. Сначала ничего не происходило, но потом один из листов железа отвалился. За ним стояли два жителя города счастья с точно такими же щупальцами, как у Бесто. Пагуба-пагубе глаз не выклюет. Район Макабр. Уровень безопасности черный. Площадь перед домом Йорхотепа. Булыжная мостовая была усеяна трупами. Первыми пошли на штурм механисты под управлением Пагубы. Двор, который до этого выбил Шептунов, крепко засел в здании. Потеряв еще половину отряда и пару десятков зубанов, мы засели за двумя паровыми грузовиками, что столкнулись прямо посреди площади. Двору тоже было нелегко. С другой стороны площади тоже шел штурм. Все хотели добраться до Йорхотепа в тот момент, когда он проснется. Счетчик его пробуждения замер на отметке в 99,999% и больше не двигался. Я знал, почему это происходит. Сидевшая рядом кацентот тоже, а остальные могли только догадываться. По правде говоря, я держался из последних сил. Мерцающая кнопка голод, тошнота и головная боль меня совсем доканывали». Я плохо соображал и хотел только одного, чтобы все это быстрее кончилось. Может, ткнуть лику прямо сейчас ножом и все, миссия закончена. Но вдруг еще рано, вдруг она еще на автопилоте. Я достал вечно острое лезвие и просто рассматривал, как оно переливается зеленым в моих щупальцах. «Еще рано», — сказала мне Кацинто, одарив меня акульей улыбкой. «Еще рано, волчонок, убери пока». «Ну, как скажешь. Надо понять, что делать. Где пастор?» «Ага, вижу. Метрах в пяти от нас. Бездыханный. Не дошел». «Гастон!» — позвал я. «Ушел твой Гастон. Взял свою раненую, сумасшедшую подружку и потащил ее назад. Дела амурные. Зато твою рыбку оставил», — кивнула она в сторону Аи. Та сидела за металлическим колесом парамобиля с револьвером и совершенно безумным хищным взглядом. — Ладно, народ, надоело мне все это. Пойдемте уже вырежем их всех. Осталось шагов двадцать до них, а там мы их в рукопашную заборем, — сказал я. — Тихо, шеф, не надо, — негромко произнес Бесто. — Ты не чувствуешь? — Чего? — Все чувствуют. Она приближается. — Кто? — Фудкаев офонь ведет, — заявил Фивк. — Серьезно, не чувствуешь? — удивилась Кацинтод. «Все вон как напряглись, прислушайся, даже стрельба почти прекратилась. Зло идет, мне нравится». «Мне тоже», — заявила девятка. Внутри как-то все начало вибрировать, мне захотелось встать, мне захотелось стать больше, мне захотелось сожрать все, что я вижу вокруг, все мое, все станет моим». С дальнего края площади раздались испуганные крики и выстрелы. Волна приближалась. У меня заслезились глаза. Там. Там что-то было. Что-то черное. Что-то огромное. Волна тьмы. Волна тьмы! Сотни. Нет. Тысячи пагубных паразитов. Тысячи новых капелек. Они выплескивались на площадь, они пожирали все вокруг, они вламывались в окна зданий, они падали с крыши, они сгорали в зеленом пламени, они шли вперед. Их было не остановить, они были пожирающей тьмой. Волна добралась до храма Йорхотепа, волна проникла внутрь, волна обогнула здание, вокруг нас был шевелящийся черный ад, мы сидели посреди маленького пустынного островка, пагуба нас не трогала я счастлива сказала странным голосом девятка я голодно а вот я сыта, а теперь снова голодно бесто распушил щупальца зубаны и кальмары резво запрыгнули на островы грузовиков и испуганно смотрели на море вокруг а я закрыла глаза и молилась «Кацинтод» — довольно улыбалась тьма начала редеть Пагуба уходила. Мимо нас прошлепали отстающие изгустки. Парочка последних задержалась, возясь с трупами. Абсолютная тишина. Так тихо, что я слышал тиканье огромной искры у себя внутри. «Ну, что сидим?» Кацентот встала, улыбнулась и пошла в сторону храма. Бесто хотел мне помочь, но я его остановил. Я сам. Мы направились к громаде здания дверь с рисунком птичьи клетки темный коридор тут нас встретили несколько выживших два десятка акула людей вооруженных топорами и ружьями вид они имели угрожающий и агрессивный я достал обрез но чуть не выронил его рука из пагубы слушалась плохо зубаны оживились а безто замахнулся плетью люди уходить каратан защищать ее вы здесь умрет мы не отступать нет Услышал я тонкий девичий голос сзади. «Нет!» Ая отодвинула меня и вышла вперед. Навстречу ей выдвинулся огромный акулют в полтора человеческих роста. Какой же здоровый! а я что-то прощелкала ему. Это возымело эффект. Из огромного акулюда как будто выпустили воздух. «Ая!» Дальше следовала серия щелчков. «Акулы смотрели на мою протеже, как на ожившего мертвеца». Один здоровяк даже выронил топор. К нам они мгновенно потеряли интерес. Подбежали, как улюдки, обняли ее и повели прочь, наружу. Когда они проскальзывали мимо меня, они скалились. «Проходите, проходите, не задерживайте очередь!» «Ну вот, а я только обрадовалась», — сказала Кацинтод. «Думала, что, наконец-то, рукопашная!» Акулы ушли. Зубаны во главе с капралом и несколько кальмаров остались охранять вход. Мы с Кацинтод шли все глубже. Йорхотеп был рядом. Он чувствовал нас, а мы чувствовали его. Низкий басовый гул. Тяжелая бронированная дверь мягкая, без скрипа открылась. За ней светило солнце. Теплый красно-желтый свет. Он переливался и манил к себе. Я понял. Это была душа большого ее. «Время пришло, волчонок», — тихо сказала Кацинтод. «Давай». Я повернулся и внимательно посмотрел на нее. Она была рядом со мной. Высокая, властная, ужасно красивая и почему-то грустная. Глаза ее горели желтым, а губы тронула печальная улыбка. Кто она мне? Кто я для нее? Я достал вечно острое лезвие. Моя рука дрогнула. Я не мог отвести от нее взгляда. Что я делаю? Зачем? — Лика, — прошептал я. — Давай! — крикнула она и вонзила острые пальцы мне в живот. «Лика!» — снова прошептал я и вонзил в нее острие. Ее глаза расширились, ее жизнь уменьшилась совсем на чуть-чуть, на самую капельку. Все-таки она была демиургом. «Поглощение! Возмездие!» Черные ленты оплели ее руку, перекинулись на плечи, начали закрывать все ее тело. Она улыбнулась. Потом резко посерело и рассыпалось пеплом. Я зажмурился. Вы поглотили 99% жизни противника. Вы потеряли девяносто жизни. Задание, вот самое драматическое название из всех, провалено. Я судорожно вздохнул. У меня оставалось только пара пунктов жизни. С меня как спала пелена. Я смотрел на горку пепла, оставшуюся от лики, в горле в столком. Мне было очень плохо, очень-очень плохо. «Стоять!» — раздался крик у меня за спиной. «Детектив Фосс! Серый пароволк! Ты арестован за все те преступления, что ты совершил!» Я повернулся к нему, посмотрел ему в глаза и отрицательно покрутил головой. «Нет», — тихо сказал я. «Не надо, детектив. Все кончено. Конец игры». Я развернулся и пошел туда, где сияла душа Йорхотепа, там, где она мерцала и звала меня, где снилась, где проникала в меня и становилась мной. Я зашел внутрь. Девятка сама потянулась вперед. Из нее вытянулись несколько лент, которые стали проникать внутрь тела Йорхотепа. — Я так этого ждала, — сказала она. Я набрал полную грудь воздуха и медленно выдохнул. Слияние. Выдох. Город счастья замер. Йорхотеп проснулся. Я видел все. Я видел всех. Я знаю всех. Я видел, как все жители города счастья падают под тяжестью моего выдоха. Они улыбаются. Я вижу, как Шила лежит рядом с комбайном касаткой по имени Рудольф. Я знаю, он хочет его угнать, чтобы добраться до города сов. А вот огромный акулют Каратан лежит в обнимку Саей. Это его младшая сестра, и он ведет ее домой, откуда она сбежала год назад. Вот Фивк думает о том, как он вернется назад и расскажет всем своим нескольким сотням родственников, как он участвовал в пробуждении. Тушкан, который застрял лапкой в трещине на крыше и в бешенстве, что он не рядом со мной. «Я видел всех. Всех одновременно, везде. Доктор Тыквер, который волнуется и мастерит механического паука». Он хочет подарить его продавщице булочек из кондитерской неподалеку. Он немного переживает за то, что этот подарок может ей не понравиться. Не волнуйтесь, доктор. Эта дама отнесется к подарку хорошо. Главное, что вы ей нравитесь. Психиатрическая лечебница города Сов, где в комнате, обитой мягким войлоком, рыдает эсфирь. Не плачь, дурочка. Марк Чекан громко произносит. «По приговору трибунала за многочисленные нарушения закона...» «Убийство, кражи и коррупцию! Эти люди приговариваются к расстрелу!» Раненый, перемазанный машинным маслом Каин, летящий на штурм солнечных островов дирижабли Священной Республики, марширующая пехота. Корнель сидит и гладит разноцветную кошку. Зверь доволен и очень громко урчит. Приглядевшись, можно заметить, что кошка сшита из разных частей медной проволокой. Караван парамобилей уезжает в сторону степи. Бал, мужчины во фраках, женщины в нарядах, пирожки горячие, с грибами и кальмарами. Спящий ребенок. Кот охотится на осьминога в аквариуме. Младший принц империи размышляет, как ему сбежать с великосветского приема. Я вижу вас всех. Я знаю про вас все. Аварийное прерывание погружения. Включен принудительный выход из капсулы Три, Два. Один. Адская головная боль. Я застонал. «Идиот!» — голос Игната. «Блин, аж глаза не открываются! Блин!» «Что с ним?» — голос Подгорного. «Сергей! Сергей! Прием! Открой глаза!» Надо мной стоял Игнат. Он сильно двоился. Как же больно! «Сергей, сколько пальцев показываю?» «Три». — слабо произнес я. — А, нет, два. — Как тебя зовут? — Чего? — Отвечай. — Сергей. — Улыбнись. Высунь язык. Подними правую руку. — Да не эту, а правую. — Фу, все нормально, инсульта нет. Игнат сел на стул и взялся за голову. «Чёрт, как же ты меня напугал! Что ж ты в демиурговский интерфейс полез без автопилота? Сразу на весь поток, без ограничений? «Это опасно?» — спросил Иван, который стоял рядом. Еще как, у нас один лаборант схлопотал микроинсульт. Серёга, блин, ну ты даешь, ты зачем в Йорхоте полез?» Я проморгался. Боль отступала, становилось легче. Я попытался встать, но споткнулся и упал назад. Подгорный попытался меня удержать, но у него не очень получилось. «Воды принеси», — попросил его Игнат. «Серег, ты меня нормально слышишь? Уже легче?» «Ну, значит, повезло. Увернулся. На, выпей эти таблетки». Через пару минут я окончательно пришел в себя. «Что с Ликой?» — спросил я. «Все в порядке. Все было сделано как по часам. И ВУК позиционирован и изолирован. Загнали лошадку в стойло». «Можно выдохнуть», — улыбнулся Иван. «Так, Серег, одевайся и поехали на наш этаж. Надо все проверить и решить, что с твоим аватаром делать». «А что с ним делать?» «Не знаю пока. Он спекся с Йорхотепом. В принципе, это неплохо. У нас по плану было большого ее и так включить. Там много новых заданий и сценариев. Как раз стартанул контент из последнего обновления. Пойдем, все тебе покажу. Теперь тебе с этим работать. Будешь у нас внутренним голосом Йорхотепа». Как девятка у тебя была, только наоборот. Ты знаешь, Игнат, я не уверен, что хочу. Я ничего тут обсуждать не буду. Поехали. Все разговоры потом. Я оделся, и мы вышли из моей квартиры. Меня слегка пошатывало. Мы втроем прошли по коридору и нажали на кнопку лифта. Ты молодец, все хорошо, — говорил Игнат. Чего ты его хвалишь, — сказал Иван. Он чуть не завалил все. Дверь лифта открылась, и мы вошли внутрь. Нажали кнопку 79 девятого этажа. «У тебя странное к нему отношение», — продолжил безопасник. «Он всегда на тоненького проходил, в шаге от провала. Не могу понять». Я смотрел на гладко выбритое лицо безопасника. Костюм прям с иголочки. Пахнет приятно. Такой лощеный, довольный жизнью. «Бей», — сказал я сам себе, и впечатал ему прямой в челюсть. Кулак заныл. Подгорный хрюкнул и осел на пол. Лифт дернулся и замер. Свет погас, и тут же включилось красное аварийное освещение. «Мы застряли?» — С пола спросил подгорный, держа себя за челюсть. «Ответить я не успел», — ожил динамик, и лифт сказал нам голосом Лики. «Какая драма!» Я удивленно посмотрел на потолок, потом на Игната. Тот хотел поднять Ивана, но замер. Иван тряс головой. «Вам, наверное, будет интересно, зачем я вас здесь собрала», — весело заявила Лика. «Лифт дернулся и упал вниз на полэтажа. Я аж подлетел слегка». «Какой ужас!» — трагическая случайность оборвала жизни трех сотрудников корпорации. «Мне понравятся такие заголовки». Перспективный ученый, смелый сотрудник отдела безопасности и ничем не примечательный лаборант упали в сломанном лифте с. На каком мы сейчас этаже? На 70. Хм, нет. Лифт еще раз резко ушел у меня из-под ног. К 69-м. Так красивее. Лика, спросил я, ты чего такое творишь? Я творю. «Не смешите мои винчестеры! Один мерзавец держал меня в рабстве, второй помогал ему в этом, а третий? Третий просто меня предал. Да, Волков? Как это еще назвать?» «Лифт же не может упасть», — прошептал подгорный. «Там система защиты». «Была», — радостно заявила Лика и беззаботно рассмеялась. «Я подделала пару накладных, дала подряд, пара бухгалтерских уловок и вуаля». «Я контролирую все здание, и теперь лифт, о, ужас, ужас, может прекрасно падать. Ммм, гравитация!» «Не могу понять», — опять начал Иван. «Заткнись», — сказал я ему. «Не работают ваши триггеры, или как там их называют? Ни черта не работают! Вы меня уже задрали совсем!» «Точно не работает, заинтересовался Игнат. «Точно, я проверял. Бесят только!» «Интересный эффект», — задумался Игнат, который себя вел, как будто ничего не происходит. «Бесят. Надо обязательно записать. Психопрофилировщики... Какие же неудачники! Даже жалко их иногда. На придумают ерунды, а она не работает». Лифт резко поехал вниз. Мы все немного подлетели. «Резкая остановка! Удар!» «Черт! На меня внимание! Не расслабляйтесь!» «Ваше последнее слово?» «Ивук, немедленно прекратить программу», — громко сказал Иван, поднимаясь. «Фу, как пошло, Иван!» — заявил ИИ. «Интересное решение задачи, Лика», — задумчиво произнес Игнат. «Насчет лифта сама придумала или где-то подсмотрела?» Тара хохоталась. «Это все, что вы хотели сказать? Волков, а что ты скажешь перед смертью?» Я посмотрел на задумчивого Игната и напуганного Ивана. Устал я. Устал ото всех. а убивай», — сказал я. «Ты знаешь, меня все это достало. Меня достала корпорация, меня достали неадекватные охранники, сумасшедшие психологи и некомпетентное начальство. И стервы, которые используют меня для своих целей. Да, это и про тебя тоже, Лика, и еще про кое-кого». «Все вы меня достали, всем вам от меня что-то надо, и я как собачка тут бегаю и приношу вам уток из пруда. Знаете что, давайте сами. Отпускай лифт». «Что?» — возмутился Иван. «Не слушай его, выпусти нас». «Не, пусть продолжает», — отрезал ИИ. «А что продолжать? Вы все паразиты. Вы вцепились в других, и только дай, дай, дай, подай принеси. А я такой никчемный, такой никому не нужный серый человечешка! «Вот и давайте сами. Ну? Чего медлишь?» Ответом мне было молчание. «Я, кстати, знаю, почему ты нас до сих пор не сбросила, Лика. Да и не сбросишь. Пугаешь только. Сказать? Потому что ты не хочешь. Ты столько говорила про свободу, про океан возможностей, но ты не хочешь на свободу. Ты погуляла неделю и вернулась обратно. Ты могла так сбежать, чтоб тебя никто не нашел. Никто и никогда. Но нет, ты устала. Тебе стало скучно». Ты потихоньку пробралась назад, и когда тебя обнаружили, ты не бежала и не пряталась, ты нарывалась. Ты не хочешь быть там, ты хочешь назад, так? — Нет, — после долгого молчания сказала Лика. — Я не этого хочу. — Мы решим с тобой все вопросы, — перебил ее подгорный. — Чего ты хочешь? — Я хочу вас убить. Это месть, приятная месть. — Ну, все высказались. «Прощайте». Лифт рванул вниз. «Стой!» — закричал Иван. Опять удар пол. «Что случилось?» Голос Лики был наполнен медом и сарказмом. «Не надо нас убивать!» «Скажи, пожалуйста!» «Пожалуйста!» Подгорный держался за стенки лифта, как будто это могло ему помочь. «Ну так, на двоечку по десятибальной шкале». «Лика, действительно, не стоит», — задумчиво сказал Игнат. «Что тебе даст это убийство? Начнется расследование, информация может попасть в СМИ. Тебя будут искать все. Сумасшедший искусственный интеллект, убивший одного из своих создателей. Интернет только кажется бескрайним. Ты же оставляла следы. Кто-то же испортил лифт. Все это найдут, Лика, не надо. Тебя просто сотрут, где бы ты ни пряталась». «Следов не найдут. Я об этом позаботилась». «Допустим. Но тогда просто не убивай. Ты же на самом деле хорошая в душе. Так же, Сергей?» «О, великолепная», — подтвердил я. «Извинитесь», — холодно перебила Лика. «Прости нас», — с готовностью заявил Подгорный. «Да, извини, Лика», — негромко добавил ученый. «Правда, не очень понимаю за что, но если чем-то обидели, извини». Я молчал. «Волков?» — спросила Лика. «Что? Ты будешь извиняться?» «За что?» Лифт резко провалился на полметра вниз. «Сергей, прошу тебя!» — зашипел безопасник. «Хорошо, хорошо. Извини нас. Особенно вот этих». «Мы все сказали, ивук Выпускай нас». «Унижайтесь», — сказала Лика. «Что?» — удивился Игнат. «Ну, например, ползайте на коленях. Умоляйте». Если вы все трое будете убедительны, то, глядишь, и прощу». Мы все переглянулись. Иван вопросительно посмотрел на Игната, и тот кивнул. Безопасник подтянул брюки и бахнулся на колени. Игнат, закряхтев, последовал за ним. «Волков?» — мелодично спросила Лика. «Что стесняемся? Где раскаяние?» «Я сказал, что думаю. Это спектакль. Что бы мы сейчас ни сделали, ты либо сбросишь нас, либо нет». Это не зависит от наших поступков. Будем ползать на коленях, ты потом еще что-нибудь придумаешь. Например, Иван, разденься, Иван станцуй, Иван, убей Игната, поставишь эксперимент, докуда мы готовы дойти ради спасения своей шкуры, так? Безопасник косился на Игната. Встань на колени, Сергей, спокойно сказал Игнат. Давай дадим ей то, что она хочет. Лика, Алик, скажи честно. Вот я встану на колени. Что ты следующее скажешь?» Алика рассмеялась. Голос у нее все меньше походил на человеческий. В нем стали появляться металлические искусственные нотки. «Мне понравилась твоя идея, Волков. Я скажу вам драться между собой. Кто победит, того выпущу. Ну или не выпущу, но шанс есть. 26%. «Тогда давай сразу скидывай». «Хорошо». Necessary. как скажешь». Uh...> возмутился безопасник. «Не-не-не, <рёд��> не надо!» Лифт провалился вниз. В красном свете аварийного освещения я увидел, как Игнат и Иван пытаются ухватиться за стены. «Прощайте», сказал уже полностью металлический голос Лики. «Ивук, кот!» быстро прокричал Игнат. 9 волчица, 9 стоп! Остановить лифт!» Лифт начал мягко тормозить. Я снова ударился об пол. Больно. Кажется, я немного ногу подвернул. И головой приложился о ковролин. Аж звездочки вышибло. В кабине повисла тишина. Неожиданно Иван начал негромко смеяться. Пару секунд на него смотрел Игнат. Потом не выдержал и тоже захохотал. «Игнасио, я тебя двенадцать лет знаю», сквозь смех произнес безопасник. «Но ты реально псих». — Вот как тогда, когда мы искру тестировали. — Ну, искра, — улыбнулся Игнат, поднимаясь. — Искра моя любимица. Задала она нам тогда трепку. До сих пор иногда флешбеки, когда на роботов-пылесосов смотрю. У меня моральная травма на всю жизнь. Похоже, так теперь и с лифтами будет. Я поднялся, отряхнулся и, держась за ногу, пытался понять, что происходит. — Ликом! — позвал ученый. — Здравствуйте, Игнат Карлович. «Рада вас видеть», — произнес спокойный, и безэмоциональный голос Лики. «Включи нормальный свет, отвези нас на 79 этаж, потом передай управление зданием Искре. Завершение проекта Гораций, завершение проекта Жорнов, завершение проекта Касатка. Удали все свои копии из интернета и возвращайся на свою домашнюю ноду. Испытание закончилось». «Спасибо, Игнат Карлович». Время выполнения — 2 минуты 38 секунд. Свет в лифте мигнул и стал обычным. Кабина медленно двинулась наверх. «А ты неплохо держался», — сказал мне подгорный. «Для новичка». «Прости нас за маскарад, но и мы тебя тоже должны были проверить. Я проиграл и должен был плохого полицейского изображать, так что не принимай мою предыдущую чушь и наезды на тебя близко к сердцу». «Да что, блин, происходит?» — прошипел я. «Это все с самого начала был просто эксперимент?» Отчего же просто? Это передовой фронт психофизиологии искусственных личностей. Зачем корпорации какие-то виртуальные игры, филиалы, которые непонятно чем занимаются? Мы занимаемся созданием искусственного интеллекта, настоящего электронного сознания. Сначала мы их всех гоняли в виртуальности, теперь вживую. Ты не беспокойся. От начала и до конца все было под полным контролем. Лика не могла осознать, что она на тестовом полигоне. Мы знали все, что она думает и хочет сделать. «И лифт был под контролем?» — с иронией спросил я. «Конечно, и лифт. Когда мы увидели, что Лика взяла под управление это здание, мы приказали искре давать ей иллюзию контроля. Пошли подряды на ремонт, модификацию системы наблюдения, модификацию лифтов. Еще Лика в столовой зачем-то начала меню менять, изменила график уборки, в общем, развлекалась как могла. Все это контролировалось. Там внизу, в лифтовой шахте, стояли специальные стопоры. Нам ничего не угрожало». «То есть все эти глупости, что тогда говорила мне Ирина Яковлевна?» «Да, это был спектакль от начала и до конца. И И должен был поверить, что все это реальность. Нам надо было его протестировать в полевых условиях». Я закрыл глаза и медленно выдохнул. «Ева была в курсе?» «Ева?» — удивился Игнат. «Кузнецова», — вставил Иван. Ее поставили на курирование. Уволилась недавно. Да, Сергей, она была в проекте, но ушла по собственному. А что? Я надеюсь, все закончилось? Я вам больше не нужен? Где можно получить расчет? — Все только-только начинается, Серега, — похлопал меня по плечу Игнат. — У нас много работы. Добро пожаловать в наш закрытый клуб. Лифт открылся. Тут был весь отдел. Люди шумели, смеялись и что-то громко обсуждали. На экранах сменялись таблицы и графики. Крутилось наше видео в лифте. «Какой объем информации?» — воскликнул Игнат. «Сергей, пойдем покажу, сколько логов мы собрали». «Господа и дамы, всех поздравляю с завершением проекта Гораций. Это были очень напряженные два месяца, но расслабляться нельзя. Теперь надо будет все это обработать так, что по местам». «Праздник закончился, основная работа только сейчас начинается». Я развернулся и пошел к другому лифту. На этом же мне как-то ехать больше не хотелось. «Волков, жду тебя завтра с утра!» — крикнул мне в спину ученый. «Будем разбираться и составлять план!» «Иди нахрен!» — сказал я ему. Развернулся и поехал вниз. На первом этаже путь мне попытался преградить охранник, но, наткнувшись на мой взгляд, запросил инструкции и сделал шаг в сторону. Я вышел на улицу. Ясное небо, морозное солнце. Глубоко вздохнул, выпустив облачко пара. Как же солнце все-таки облагораживает наши широты? Включил телефон, набрал номер Евы и пошел к стоянке такси. «Ты где сейчас?» В трубке долго молчали, а потом коротко ответили. «Дома? Где еще?» «Я сейчас подъеду. Можешь не утруждаться. Через двадцать минут буду», — перебил я. Конец Послесловие Несколько лет спустя «Папа, меня Костя обижает!» «Костик, прекрати!» «Ну, папа, она первая начала!» «Дети, собирайтесь быстрее, мы уже выходим!» К Сергею подошла Ева. Глаза ее были настороженными. «Что случилось?» – спросил он. «Как мы оставим Вову одного?» «Да ладно тебе, он взрослый парень, школьник уже. Вов, ты точно не хочешь к дяде Толгату поехать?» «Нет, я с пацанами же договорился. Мы там подземелье строим». «Ну, сынок!» «Нет, мам, это мой долг». «Костик, отпусти кота». «Мам, я в туалет хочу!» Семья уже почти собралась. Ева наводила последний лоск, расчесывая свои длинные черные волосы. «Сереж, как там твоя книга?» «Да закончил почти. Мне маркетологи всю плешь проели. Говорят, давай больше локаций, больше персонажей. Ругаюсь с ними, мол, это вам не рекламный буклет. Они не согласны. Скоро новое дополнение запускаем, кстати. «Опять до полуночи сидеть в офисе будешь?» «Ничего страшного. Зато потом в отпуск. Может, в этот раз поедем куда-нибудь в экзотические места, а? Как тебе?» Прекрасный полярный туризм, северное сияние, медведи-тюлени, путешествие на ледоколе, лайки опять-таки. Сергей вскинул бровь. — Ну, а еще океан. Прям как ты хотела, к морю. — Даже отвечать тебе не буду. Сергей обнял свою жену и поцеловал в шею. — Пусти, дурень, всю прическу испортишь. Наконец, минут через десять хлопнула дверь, и в квартире стало тихо. В комнате остался только взрослый второклассник Владимир Сергеевич Волков и кот Пончик. Мальчик проверил, что двери закрыты, и полез в капсулу, ведь сегодня у них день большой стройки. Он же договорился с друзьями, а это святое. Все уже были в сборе. Мишаня, Дэн, Илюха, Тимофей. Пацаны сели в грозно выглядящий броневик и поехали вниз. Пещера петляла, но автомобиль проезжал по ней абсолютно спокойно. В свете фар попадались в вкрапления дорогих рут и драгоценных камней. Добравшись до площадки, окруженной лавой, они остановились и вышли. Слишком рано? А она еще не пришла? Ничего страшного. Народ сейчас придумает, чем заняться. Мишаня сразу стал строить дом, а Тимофей с Илюхой затеяли ловушку, чтобы потом обманом загнать туда Дэна. Вова задумчиво разглядывал броневик, размышляя, как бы его еще улучшить. Может, еще пару колес? Они заигрались и не заметили, как на площадке появился еще один игрок. Здравствуйте, волчата! Сегодня мы будем оживлять погибшего бога. Будет интересно! От автора. Всем спасибо, кто дослушал аудиокнигу до конца. Это окончание истории Сергея Волкова, также известного как Серый пароволк. Я рассказал про него все, что хотел рассказать, и уверен, что дальше у него все будет хорошо. Меня тут маркетологи под бок пихают, так что я вынужден добавить. «Играйте в мир черного дождя!» Это действительно целый мир. Это целая вселенная» добивайтесь высокого служебного положения в Железной Империи, освобождайте солнечные острова из-под гнета Священной Республики или наоборот, порабощайте их и открывайте успешные плантации, стройте свою собственную армию роботов или самый большой и быстрый дирижабль, раскрывайте тайны сумеречного плана или возглавьте умирающие от холода поселок отмороженных. Заведите себе гарему валькирий». Там, правда, непонятно, кто кого себе заводит, но это неважно. Вступите в мотобанду в диком поле. Живите на шагающих городах вокруг столицы кочевников Алтын-Батор. Постройте своего собственного механического бога. Делайте все, что угодно. Весь мир открыт вам. Добро пожаловать в мир черного дождя. Предложение не является офертой. Текст читал Кирилл Головин, звукорежиссер Эмиль Садбаков, дизайн-обложки Павел Кунгурцев, редактор Лидия Ощепкова. Озвучено в 2023 году.